2.24. Сила малосольных огурцов Если б не малосольные огурцы, я, наверное, с ума бы сошел. В кармане рюкзака нащупал я огурец, данный нам кумом Кузей. Вытащил его и откусил с хрустом. «Оставь огурчика!» — кричал Орлов, к которому мы неминуемо приближались. Удивительно, как это он издали разглядел, что я ем. Но с лодки уткнулся в песок, я вылез на берег. Мы обнялись, мешая огурцу. В жизни я и прежде не раз полагался на малосольные огурцы. В печали и в радости огурец был мне верный товарищ, помогал найти себя, принять решение. Стоит порой в минуту колебаний откусить огурца, и вдруг просветляется взор. Если есть в голове твоей усталая мысль, Если есть на душе тревога и туман, Огурец всегда отведет ее, сгладит, оттянет. Малосольный огурец оттягивает. Полупрозрачный, пахнущий укропом и окрепшим летом, Совсем немного соли добавляет он в нашу жизнь, Но облегчает душу. О, лекарственный Капитан-фотограф выудил из рюкзака еще пару огурцов, сунул огурчик Орлову, и с минуту мы трое хрумкали, разглядывая друг друга. Я молчал, ожидая, когда прочистятся мозги, когда начнет действовать целебная сила огурца. Но мозги не прочищались. А вся сила малосольного снадобья ушла на то, чтобы немного меня успокоить. Я глядел на Орлова, Я глядел на старого друга, узнавая родное московское лицо. Вот нос, вот бледный глаз, вот и орел усов расправляет крылья. Боже мой, московское лицо! Откуда оно взялось? Нет, никак не могло оно, московское лицо, оказаться здесь, неподалеку от Илистого озера, Оно осталось далеко-далеко там, в нормальном мире, и никакой огурец не в силах был объяснить его появление. Между тем, огурец капитана оказался мощней моего. Засосав препарат вместе с хвостом, капитан хлопнул Орлову по плечу. «Орлов!» — удивленно сказал он. «Ей-богу, это Орлов!» «Конечно, Орлов!» — сказал Орлов. «А кто же еще?» — Конечно, это я, Орлов — А откуда ты взялся? — Из Москвы, откуда же еще? Решил вас догнать — Да как же так, — продолжал капитан — Как же это нас догнать? Догнать-то ведь нас невозможно — Почему это невозможно? — хмыкнул Орлов — На автобусе я доехал до Керосинова Ну а уж оттуда до Коровихи пешком — Автобус? — повторил капитан и потер лоб, мучительно вспоминая, что означает это слово. «Непонятно», — сказал он, обернувшись ко мне. «Автобус». Я молчал, цепляясь за огурец. Никакой автобус на свете не мог привести сюда Орлова. И все-таки Орлов стоял передо мной и говорил. «Чего ж тут непонятного?» в керосиное все знают что два каких-то типа по болотам лазят я и пошел в коровиху а кузьма макарч сказал что вы поплыли на илиистые тогда я и решил вас перехватить и кузьма макарч привел меня сюда к шурину своему это ведь дом ему шурина шуры и орлов махнул рукой в сторону крыши за забором все вроде было просто орлов сам помогал огурцу прочищал нам мозги которые от чего то отказывались прочищаться капитан достал еще огурец и принялся обдумывать эту простоту по огурцу капитанскому складывалось что всего этого быть не могло слишком уж просто и подозрительно но чего уж такого подозрительного вот стоит орлов Чистый и ясный Старый друг Смотрит на меня с печалью Он явно не понимает Почему я не прыгаю от радости Не обнимаю его Не хлопаю по плечам Решил нас догнать Задумчиво сказал капитан Ты решил нас догнать А зачем? Что зачем? Зачем тебе Нас догонять? Сидел бы себе в Москве Орлов слегка нахмурился «Я догонял не тебя, — сказал он капитану, — а его «Догнал ты нас обоих, — сказал капитан, решительно откусив огурца «Так что объясни, зачем?» «Погодите, ребята, — сказал я, — давайте присядем «Орлов, дорогой мой, как я рад тебя видеть! «Ведь ты мне сегодня снился! «Как же это ты нас догнал?» Я обнял Орлова, усадил его на травку, сам присел рядом. «Ты понимаешь, — объяснил я Орлову, — мы тут в таких местах побывали, такого понавидались, что немного устали. Не обращай внимания, ты-то на автобусе, а мы-то по болотам. Да присядь ты. Капитан, посиди, успокойся». — Пускай объяснит, зачем нас догонял, — жестковато повторил капитан. — Ты понимаешь, — сказал Орлов и положил руку мне на плечо, — трудно объяснить, зачем догонял. Просто душа за тебя болела. Лодку мы строили вместе, а поплыл ты один. Нехорошо, что я бросил тебя, вот я и решил догнать. — Нельзя так в жизни бросать друг друга. Должны уж как-то вместе... «Вместе строили, вместе надо плыть, понимаешь?» «Ну, конечно, — сказал я, — конечно, понимаю». «А я не понимаю, — сказал капитан, он по-прежнему стоял в стороне, не желая подсаживаться к нам». «Садись! — протянул я ему руку. — Чего ты не понимаешь?» «Не понимаю, как он мог нас догонять, ведь он знает, что в лодку влезает только два человека, а нас уже двое». «А ведь правда, — вспомнил я, — в лодку влезает только два человека. Как же теперь быть?» «Вдвоем мы поплывем», — сказал Орлов и хлопнул меня по плечу. «А капитана куда девать?» «А он пускай домой едет. Автобусы ходят через день. Поплавал и хватит». Совершенно посеревший капитан, прищурившись, смотрел то на меня, то на Орлова. «Да ты не обижайся», — сказал ему Орлов. «Ты меня просто на время заменил». — Мне ведь тоже охота поплавать. — А мы и бамбук вместе доставали, и лодку вдвоем строили, понимаешь? — Понимаю, — сказал капитан. — Прекрасно понимаю, что все это — папашкины штучки. Вначале хотел нас подошвой раздавить, а теперь вон что придумал. Орлова нам подсунул чтобы мы дальше плыть не могли. Но только ни черта из этого не выйдет, с лодки я не слезу. «Что ты говоришь?» — сказал Орлов «Какой подошвой? Какой папашка?» «Тот самый папашка, двухголовый А тебе, дураку, надо было в Москве думать А то вдруг явился Покататься на лодочке ему захотелось На автобусе катайся!» «Что ты кричишь?» — сказал Орлов «Не тебе решать, кому плыть Ты к лодке никакого отношения не имеешь Настоящий капитан — он» И Орлов указал на меня пальцем Ему и решать. Понурившись, сидел я на траве. Смотреть не хотелось. Ни на Орлова, ни на капитана. И вправду, думал я, все это похоже на папашкины штучки. Надо же такой сюрприз. Орлов на берегах Акимки. «Что ж ты молчишь?» Сказал Орлов. «Или не рад, что я появился? А помнишь, как мы лазили в подвал за бамбуком?» «Помню, конечно, помню». И очень рад, что ты появился. Только настоящий капитан у нас, фотограф. Он капитан, а я матрос, ему и решать. Я уже решил, твердо сказал капитан. Мы плывем дальше, а Орлов, если хочет, может идти за нами по берегу. По этим-то болотам, сказал я. Разве пролезет? Пролезет, сказал капитан. С папашкиной помощью. Широко открыв глаза, смотрел на меня Орлов. Обняв колени, сидел он, сгорбленный и жалкий, и в спине его торчал нож, всаженный мною. Он-то мучился, он-то переживал, он-то рвался догнать друга и догнал. А получилось, что он никому не нужен, в лодку его не берут. «И какой-то капитан-фотограф запросто решает судьбу нашей дружбы!» «И вообще ты мне не нравишься», — сказал капитан, подозрительно оглядывая Орлова. «Я тебя как-то не вижу. Странно, что ты тут появился». «Чего ж странного?» «Очень странно», — повторил капитан и остановился, потоптался на этих словах, поставил знак «особенного припинания». «Очень и очень странно, что ты не расспрашиваешь про папашку. Ты раньше слыхал о нем? Или вы знакомы? А может быть, это он тебя и подослал?» «Какой такой папашка?» — сказал Орлов, ошеломляясь. «Не знаю никакого папашку». «Что-то вроде дракона», — пояснил я. «Двухголовый, живет здесь неподалеку, в Иллистом озере». «Вы его видели?» чувствовали четко выговорил капитан а хребет видели и сало он мое сожрал неожиданно добавил капитан укоризненным тоном сала я вам привез сказал орлов но теперь не знаю что мне и делать это дело в том что короче не знаю как и сказать вместе со мной приехала это ну Клара Курбе.